Глава 46. Кира. Что случилось? Не понимает Боря между нами, будто холодок проносится. Крошечный, едва заметный, но он есть. Ты злишься, опуская голову. Кира. Он вздыхает, опирается руками о столешницу. Нет, конечно нет, как я могу? Смотрю на своего барса с надеждой. Пожалуйста, не отталкивай меня. Делаю шаг к нему, но Боря даже не смотрит на меня. Вот же ирония. В видении он был более ласковым, чем сейчас. Касаясь его руки, ледяная, он так сильно волнуется. Ты в порядке? Тихо спрашиваю. Не совсем. Моя истинная вчера весь день от меня шугалась, как от прокаженного. Вырывает руку, сжимает в кулак. Прости. Все, что могу, выдавить из себя. Блять, он резко подается ко мне и крепко обнимает. «Это ты, прости, сметанка, я просто мудак, я...» От его объятий тут же таю, как мороженка. «Я чувствую, что это он, мой любимый, сильный, нежный и безумно сексуальный барс. Вчерашний страх кажется нереальным, Боря никогда меня не обидит и не отвернётся». «Нет», – шепчу, наслаждаясь его ароматом, «это все дракон, лишь его вина». «Ты права». Улыбается мой Барс, на душе тут же развеиваются все тучи. «Будешь завтракать?» «А где все?» «Что-то случилось у волков. Мы решили тебя не беспокоить. Если что-то серьезное, то нам позвонят». «Ну так...» «Он хитро прищуривается». «Или по-другому восстановим энергию, М? Барс играет бровями, и я понимаю, на что он намекает. «Хочу ластиться и мурчать, но дела не ждут». «Я хочу обсудить мою душу!» Сажусь на высокий барный стул, внимательно смотрю на своего котика. «Что такое?» «Она сказала мне кое-что, что я от тебя утаила». Мой голос срывается, переходит на хрип. «Так…» Боря подходит ближе, а я чувствую себя так паршиво, кошмар. «Ведь тогда, когда я принимала решение скрыть слова моей души от своего истинного, это казалось мне наиболее верным. А теперь…» Чувствую себя полной дурой. Что она сказала? Что... М -м, для получения души мне надо умереть. Выпаливаю. «И ты мне не сказала такую важную вещь?» Тихо спрашивает Боря, а я сгораю со стыда. «Я думала, что так будет лучше. Вдруг ты снова повздоришь с древним?» Вздыхаю. «Прости меня». «Ничего, сметанга». Барс крепко не обнимает. Это все мелочи. А вот условия, я догадывался, что эта скотина просто так ничего не даст. Нам нужно как-то это решать. Давай не будем. Мурчу, прижимаясь к широкой груди любимого. Пусть все идет как идет. Мы сначала разберемся с драконом, а потом будем решать остальные проблемы. «Тебе не придется умирать», – уверенно заявляет мой Барс. «Я этого не допущу». «Как же я его люблю!» Тем временем на кухню заходит Тимур. Улыбается, сверкает клыками. «Ты чего такой счастливый?» «Вы вместе!» Ухмыляется. «Рад, что все решилось, и ты больше не боишься!» «Душа указала мне на ошибку, и я ее исправила!» Улыбаюсь. «Теперь дракону не сломить мой разум!» «Я учёная, в конце концов!» «Нужно подумать, как ввести дракону сыворотку!» У нас есть лишь один шанс. Боря продолжает прижимать меня к себе. Киро, я не пущу. И я. Кивает Пантер. Эй, возмущаюсь. У нас нет вариантов. Просто мне нужно с ним встретиться где-нибудь в людном месте, и все. А потом? Выгибает бровь Барс. Устроим бойню посреди города? Нас охотники живо в тюрьму затолкают. И не факт, что дракона прикончим. Нет, нужно что-то другое. Мы обсуждаем возможные варианты, и, как назло, они либо очень опасны, либо ненадежны, либо и то, и то вместе. Пока мы спорим, Боря готовит нам вкусный омлет. Лишь сейчас я понимаю, насколько голодная. Смалываю всю тарелку за пару минут. «Ты совсем не ешь». Качает головой Тим. Еще дать?» «А ты?» Кусок в горло не лезет, хмыкает он. «Почему?» Пуская сленки на его порцию омлета. «Я знаю ответ на свой вопрос. Все это обсуждение ни к чему не приводит, и остается лишь один возможный вариант. Я буду приманкой. Нагло тырю завтрак своего истинного». «Нет», — гаркают котики. «С ума сошла!» «Ну, смотрите, с удовольствием жую омлетик. Выманить его не получится. Кадир слишком умён. Значит, нужно предложить ему что-то, на что он клюнет. А это...» Только я. И больше никто. Оба кота из подлобья смотрят на меня. Боря тоже не притрагивается к завтраку, а вот я, наоборот, все более голодная. Ты будешь? спрашиваю, чувствуя себя последней обжорой. Нет, сметанка, кушай. Барс отдает мне и свой завтрак тоже. Ну так вот, мы можем предложить ему лишь меня, но дракон вряд ли купится, если вдруг передумаю. Нужна причина, чтобы я сама захотела прийти. Он не знает, что ты справилась с его влиянием. «Не факт», — парирую. «Возможно, Кадир в курсе, и опасно полагаться на эту версию». Мы снова задумываемся. «Сымитируем ссору?» «Предлагаю». «Слишком глупо», — вздыхает Тим. «В такой ситуации ссорится?» «Согласна». Замолкаем. Я уминаю завтрак Бориса, котики хмурятся в попытках придумать, как обмануть древнего, умного и безгранично сильного врага. С чего у меня такой аппетит? А ещё есть, что покушать. Чувствую зверский голод. Ты чего, Керусь? Тим пристально глядит на меня. Из-за нервов аппетит проснулся? Да нет, пожимая плечами. На самом деле я не нервничаю. Устала. Вчера достигла предела и теперь лишь хочу поскорее расправиться с Кадиром. Умница. Дзинь-дзинь. Это мой. Боря достает мобильный. Да. Взгляд Барса меняется. Он стискивает руки в кулаки. Вижу проступающие клыки. Вена на его шее. Вздувается. Понял. Хорошо. Мы сейчас приедем. Что случилось? Кто звонил? Напряженно спрашиваю. Митяй. «Твоя сестра пропала».